При обыске этой квартиры найдена программа Южного Рабочего Союза, крайне террористического направления, рекомендовавшая поджоги, грабежи, политические и социально-экономические убийства несимпатичных лиц из числа собственников, фабрикантов, несочувствующих делу мастеров и ремесленников и прочее, а также захвачены разного рода оружие, револьверы, кинжалы, топоры, все принадлежности для тайной типографии и для фабрикации фальшивых паспортов – до 20 фальшивых печатей, значительное число прокламаций, брошюр и книг революционного содержания и смертный приговор одному из начальников киевских военных мастерских. Все приготовления к убийству его были уже сделаны, но не приведены в исполнение, благодаря лишь своевременному раскрытию этого замысла. В это же время в военно-окружных судах Петербурга, Москвы, Одессы, Харькова, Киева, Курска, Казани, Архангельска и прочих Следовали целые ряды политических процессов, в коих мотивами преступлений являлись Принадлежность к тайным революционным и анархическим сообществам Пропаганда бунтарства в народе, войсках и учебных заведениях Вооруженные сопротивления властям и административным агентам Ограбление почт, казначейств и полковых ящиков увечья истязания и облитие серной кислотой лиц, в враждебных пропаганде убийств с политической и социально-экономической целью и покушения на таковые, покушения на царе убийства, фабрикация разрывных снарядов, взрывы зданий и железнодорожных поездов и тому подобное. Во всех этих процессах красной нитью проходит прикосновенность ко всякого рода политическим преступлениям еврейского элемента. Не говоря о прежних процессах об этом свидетельствует целый ряд имен за один лишь двухлетний период. с 1879, 1880 -го годов, где встречаются Лейба Дейч, Шмуль Абрамов Шнея, Лурия, Шлема Виттенберг, Микель Абрамов марейнис Арон Лейбович Рашков, Гершка Левенсон, Абрам Баршт, Сима Баршт, гершко Гольденберг, Зайднер, Майданский, молодецкий Фриденсон, Натансон, Арончик, Баська Якимова, Лейба Левенталь, Арон Зунделович. Лазер Цукерман, Геся Гельфман. И это пересчитаны только наиболее выдающиеся личности, не упоминая уже тех, что скрыли свое еврейское происхождение под чисто русскими именами и фамилиями, не того множества второстепенных и третистепенных соучастников, перечисление коих поименно заняло бы слишком много места. И замечательно, что ближайшее и наиболее деятельное участие евреев относилось именно к наиболее выдающимся и тяжким преступлением, каковы, например, Чигеринское дело Лейбе-Дейч, кража из Херсонского казначейства Абрам и Сима-Баршты, покушение на жизнь государя на Лозово-Севастопольской железной дороги и под Одессой Гольденберг, Баська Якимова, Шлема-Виттенберг, покушение Гартмана под Москвой Гольденберг и Арончик, покушение Соловьева Гольденберг и Арон Зунделович, взрыв Зимнего дворца Лезер-Цукерман. 1 марта Геся Гельфман. Затем весьма видное участие в разнородных политических преступлениях принадлежит и лицам польского происхождения, каковы братья Владислав и Генрих Избицкий, Ян Зубржицкий, Владислав Красковский, Леон Мирский, Фелиция Левандовская, Виктория Гуковская, Людвиг Кобылянский, Кветковский, Гоштофт, Андрусский, Верцинский, Гриневицкий и прочие. Между политическими преступниками встречались даже иностранцы, как прусские подданный Брантнер, саксонский Кизер, французский Доллер, австрийский Флориант Богданович и Николай Франжоли, не считая евреев, оказывавшихся иногда то румынскими, то турецкими подданными. А что участие этих иностранцев было далеко не маловажно, доказательство тому, что Брантнер был приговорен к смертной казни, а Богданович, Франжоли и другие к каторжным работам. И это несмотря на снисходительность суда, нередко ходатайствовавшего о смягчении участи осужденных, и на крайнюю снисходительность генерал-губернаторов, в особенности во время Лорис Меликова, когда смертная казнь зачастую заменялась срочной каторгой. Каторга ссылкой, а ссылка простым арестом. Вопрос, что нужно было этим иностранцам в наших внутренних смутах? Какие интересы влекли их к участию в них, так и остался тогда невыясненным – Но потом уже стало очевидным, что тут работала интернационалка. Все политические процессы, в особенности в провинции, обставлялись более или менее эффектно и даже торжественно. В Одессе и Киеве иногда прибегали даже к охране суда войсками, причем на несколько дней прекращалось всякое сообщение по улицам, примыкающим к зданию суда, и обозначались на них военными караулами пределы, далее которых публика к суду не подпускалась.